ушкин князю вяземскому 1 декабря 1826 года из пскова выехал я тому 5-6 дней из моей проклятой деревни на перекладной в видуу отвратительных дорог. Псковские ямщики не нашли ничего лучшего как опрокинуть меня У меня помят бог болит грудь я не могу дышать взбешенные я играю и проигрываю Как только мне немного станет лучше, буду продолжать мой путь почтой. Так как я вместо того, чтобы быть у ног Софи, нахожусь на постоялом дворе в обскове, то поболтаем, то и станем рассуждать. Мне 27 лет, дорогой друг, пора жить, то есть познать счастье. Ты мне говоришь, что оно не может быть вечным. Прекрасная новость. Не мое личное счастье меня тревожит. Могу ли я не быть самым счастливым человеком с нею? Я трепещу, лишь думая о судьбе, быть может, ее ожидающей. Я трепещу перед возможностью сделать ее столь счастливой, как это мне желательно. Моя жизнь, такая доселе кочующая, такая бурная, мой нрав неровный ревнивый, обидчивый, раздражительный и вместе с тем слабый. Вот что внушает мне тягостное раздумие. С.П. Следует ли мне связать судьбу столь нежного, столь прекрасного существа с судьбою до такой степени печальную, с характером до такой степени несчастным? Боже мой, до чего она хороша! И как смешно было мое поведение по отношению к ней. Дорогой друг, постарайся изгладить дурное впечатление, которое оно могло на нее произвести. Скажи ей, что я разумнее, чем кажусь с виду. Мерзкий этот Панин. Два года влюблен, а свататься собирается на Фоминой неделе. А я вижу ее раз в ложе, в другой раз на бале а в третий сватаюсь. Объясни же ей, что, увидев ее, нельзя колебаться, что, не претендуя увлечь ее собою, я прекрасно сделал, прямо придя к развязке, что, полюбив ее, нет возможности полюбить ее сильнее. Ангел мой, уговори ее, упроси ее, настращай ее паниным скверным и жени меня. Пушкин Зубкову. 1 декабря 1826 года. Из Пскова. Софья Федоровна Пушкина была стройна и высокоростом, с прекрасным греческим профилем и черными, как смоль, глазами, и была очень умная и милая девушка. Янькова по записи Благова. Рассказы бабушки. Примечание. Мадзолевский доказывает, что бабушка Янькова перепутала сестер и что приведенная характеристика относится к Анне Федоровне Пушкиной. К Софье Федоровне относится следующее. Меньшая, маленькая и субтильная блондинка, точно саксонская куколка, была прихорошенькая, приживая и привеселая. И хотя не имела ни той поступи, ни осанки, как ее сестра, но личиком была, кажется, еще милее. В первом издании этой книги я выразил свое согласие с Мадзолевским. Теперь, однако, думаю, что он не прав. Два ближайшие друга Пушкина, Нащекин и Соболевский, свидетельствуют, что в стихотворении «Ответ ф т поэт говорит о с ф Пушкиной. Вот это стихотворение. «Нет, не черкешенка она, Но вдол и Грузии от века Такая дева не сошла С высот угрюмого Казбека. Нет, ни не агат в глазах у ней, Но все сокровища Востока Не стоят сладостных лучей Ее полуденного ока». Описание вполне подходит к описанию, даваемому Яньковой, Софье Федоровне, да и на дошедших портретах с Софией Пушкиной мы видим совершенно полуденную брюнетку.